Приложение. Приложение первое. Целебное питание в системе естественного оздоровления. Особенности целебного питания. Первая и главная особенность целебного питания состоит в том, что оно представляет собой видовое питание, предписанное человеку природой, и полностью соответствует анатомо-физиологическим особенностям его организма. Основу целебного питания составляют овощи, фрукты, ягоды, зерновые культуры, орехи, семена. Продукты животного происхождения, прежде всего мясо, рыба и изделия из них, из рационов целебного питания исключены. Вторая особенность видового питания в том, что из него полностью исключены искусственно концентрированные продукты, например, овощные консервы, даже магазинная мука, бог весть, когда смолотая, где и как хранившиеся, а также кулинарные изделия, приготовленные из этой муки. И дело даже не только в этом, а и в том, что при помоле, зерен пшеницы, сдираются и отсеиваются оболочка, содержащая крахмала, преобразующие ферменты, и зародыши. Кроме того, при длительном хранении из муки, как и из любых других продуктов, улетучивается содержащаяся в них биологическая энергия. Есть в целебном питании некоторые другие особенности. Например, вы не обнаружите в нашей кухне блюд из молочных продуктов, разве изредка ложку-другую сливок, для улучшения вкуса пищи. Молоко – это прекрасный, единственно полноценный продукт питания в грудничковый период, когда заканчивает свое развитие пищеварительный аппарат младенца. К трем годам жизни людям следует переходить на режим целебного питания. Молочные продукты могут быть иной раз использованы в лечебном питании, но это особый разговор. Подчеркнули, что целебное питание, кормящей матери, способствует естественной лактации. Материнское молоко заменить чем-либо невозможно. От матери зависит, быть ее ребенку здоровым всю последующую жизнь или нет. Если кормящая мать употребляет в пищу животные белки, молока у нее будет мало и оно скоро кончится, так как блокируется продуцирующая функция клеток грудных желез. И напротив, правильно питающаяся мать не знает, что такое прикорм младенца. Важно, чтобы до года ребенок не получал другой пищи, кроме материнского молока, ограниченного количества фруктово-овощных соков и орехового молочка из 5-15 миндалин. Любой другой прикорм нарушает естественный процесс питания грудничка. Из целебного питания исключены такие наркотически действующие вещества, как черный чай, кофе, какао, шоколад, спиртные напитки. Они искусственно возбуждают аппетит и гибельно действуют на обмен веществ. Суточная доза соли снижена до 2 граммов в сутки. Следует иметь в виду, что пищевая поваренная соль, как ни странно, Обладает резко отрицательными свойствами, поэтому следует запастить морской или каменной. Подсаливать пищу можно также с сушеной морской капустой, предварительно размолотой в кофемолке. Хотя орехи входят в видовое питание человека, однако в большом количестве неблагоприятно действуют на человеческий организм. Небольшая горсть фундука или чинариков, плод чинары, 3-4 грецких ореха или столовая ложка кедровых орешков может считаться суточной нормой. Желательно ядра орехов слегка прогревать на сковороде, после чего размалывать в муку, лучше на кофемолке. Затем растирать ореховую муку, прибавляя капельки сока или воды. Консистенция орехового молочка может быть самой различной. Маленьких детей, вышедших из грудничкового возраста, лучше подкармливать миндалем. Особенно высокими питательными свойствами обладают ядра сладкого миндаля. Примерно 20 ядер миндаля замачиваются с вечера водой, и к утру с них легко удаляется коричневая кожица. Белые ядра растираются с добавляемыми по капельке холодной водой или морковным соком. Это кулинарное изделие относится к наиболее целебным для ослабленных детей и взрослых. Оно может быть применено и в грудничковый период при особо тщательном растирании ядер. Откажитесь от потребления сахара. В нем биологические свойства исходного продукта отсутствуют. Сахар – это пустые калории. Он вносит хаос в работу поджелудочной железы и других элементов системы углеводного обмена. А это вызывает нарушение обмена веществ, снижение физических и умственных способностей человека, камни в почках, истощение иммунных сил организма, диабет. Определяя рацион питания вашей семьи, помните, что по закону физиологии, сформулированному Павловым, особое значение имеет постоянство кислотно-щелочного равновесия в разных отделах пищеварительного тракта. Углеводы у нас обрабатываются во рту. Для этого нужна щелочная среда и естественный фермент – птиалин. Под действием этого фермента – безвкусные крахмалы, полисахариды, Превращаются в сахара. Но для этого непременно нужна слабощелочная среда, поэтому рот всегда должен быть в полном порядке. Напоминаю также, что птиолин выделяется из слюных желез по команде нашего мозга, но это происходит только тогда, когда во рту нет ощущения сладости. поэтому в наших рецептах, в отличие от ортодоксальной и вегетарианской кухни, вы не найдете подслащенных блюд, богатых углеводами. Если хотите быть здоровыми, забудьте о тортах, пирожных, сдобных и калорийных булочках, пирожках с повидлом и других чуждых естеству человека изделиях. Следует избегать жирной пищи, так как жир отрицательно влияет на процесс пищеварения, обволакивая жировой пленкой слизистую желудочно-кишечного тракта. Павлов установил также, что при жирной пище наблюдается постоянное забрасывание содержимого кишок в желудок, что отрицательно сказывается на его работе. Не случайно ученый считал, что жирную пищу может переваривать только вполне здоровый человек. Необходимо помнить о состоянии почек. При содержании жира, равном 10%, происходит дегенерация почечной ткани. Жиры нарушают также процесс деления клеток. Гормональное равновесие в организме понижают эффективность функций иммунной системы. Избыток жиров может вызывать и другие последствия, в том числе и раковые заболевания. Необходимые жиры организм получает прежде всего из цельных зерновых изделий, семечек, орехов, малого количества неочищенного растительного масла. Я предпочитаю применять чесночное масло, которое обычно готовлю сама, в то время года, когда чеснок наиболее сочный и дешевый. Очищенные дольки чеснока закладываю в стеклянную банку и заливаю растительным маслом, желательно оливковым, соевым или кубанским. Горлышко банки можно закрыть простой полиэтиленовой крышкой. Чеснок и масло обладают бактерицидными свойствами и в дополнительной термообработке не нуждаются. Недели через 3-4 после закладки масло пригодно к употреблению. Ложка масла в креме, кашах и салатах удивительно украшает вкус блюда. Когда масло будет израсходовано, а чеснок приобретет янтарную окраску, его следует перед употреблением очень мелко нарезать и слегка подогреть. Если нужно заготовить продукты питания впрок, что следует делать лишь в крайнем случае, их хранят, возможно, более естественных условиях. Корнеплоды укладывают рядами и засыпают землей, обеспечивая должную температуру. Листья лучше всего сушить, фрукты и ягоды также хорошо высушить, хотя наиболее ценной частью в растительных продуктах, по моему мнению, является структурированная вода. Продукты, лишенные естественной влаги, являются менее ценными, но все же содержащиеся в них минеральные соли, естественные сахара, микроэлементы, витамины, белки, а в отдельных случаях и жиры, прекрасно дополнят наш рацион. Особенности перехода на целебное питание. Одномоментно перейти на него трудно и не всем обязательно. Самое, пожалуй, сложное – преодолеть привычный стереотип отношения к питанию. Это будет нелегко до тех пор, пока человек не осознает в полной мере личную ответственность за состояние своего здоровья. Если человек, осознавая необходимость жить по-новому, не преодолел еще некоторых колебаний – Лучше начинать весной, когда ярко светит солнце, когда он легко одет и все тело впитывает в себя солнечную энергию, которой зимой он был обделен. Под влиянием солнечной радиации в коже начинают образовываться витамины, но самое главное, что делает переход на видовое питание более естественным, незаметным, это появление растений, которые составляют природную пищу человека. Многие, очевидно, по себе знают, насколько в это время года уменьшается тяга к мясу и продуктам из него. Основу питания составляют как дикорастущие, так и огородные растения. Пользуясь случаем, хочу особо подчеркнуть особенности витаминов, многих лекарственных веществ, содержащихся в растительных продуктах питания. Преимущество их перед синтетическими состоит прежде всего в том, что они образуются в живой клетке, в которой содержатся и многие другие компоненты, усиливающие или ослабляющие действия того химического соединения, которое обладает целебными свойствами. Поэтому фармакологически активные вещества, находящиеся в живой клетке растения, оказывают на организм человека более мягкое воздействие, не ломают грубо и резко всю всю систему химических реакций в его клетках. Как это происходит при употреблении синтезированных или концентрированных и выделенных в чистом виде естественных лекарственных веществ? Это в значительной степени объясняется тем, что растения и животные, в том числе и человек, не просто два типа существования жизни на Земле. Развитие человека, как уже говорилось, неразрывно связано с миром растений. Целебное питание строится по принципу сезонности. Весна – это время трав, и не зря говорят «майская трава от сот недуг». Лето – это время фруктов и летних овощей. Осень – царство осенних овощей и фруктов. И только зимой предпочтение отдается зерновым, крупам и семенам. Здоровый человеческий организм не нуждается в каждодневном разнообразии питания. Он значительно более организован, чем это представляют себе диетологи, ежесуточно нагружая человека адской смесью несовместимых продуктов. Регулярное потребление овощей, особенно свежеприготовленных овощных соков, нормализует саморегуляцию организма, способствует поддержанию нормальной микрофлоры кишечника, активизирует внутриклеточное дыхание, что особенно важно в старости. Микроорганизмы. без которых не может нормально существовать наш организм, снабжают его незаменимыми аминокислотами, витаминами, принимают участие в терморегуляции. В постановке целебного питания необходимо особое внимание обращать на отсутствие дрожжей, плесени и гнилостной микрофлоры. Сколько раз в день лучше питаться? Целебное питание сводится к двухразовому или для подготовленного человека одноразовому потреблению вкусной, свежей и сытной пищи, приготовленной по всем правилам гигиены питания. Это соответствует физиологической потребности человека. Основной прием пищи или, используя общепринятую терминологию, обед, должен приходиться примерно на 2 часа дня. Если вы еще не привыкли к одноразовому питанию, количество приемов пищи можно увеличить, обязательно выдерживая при этом четырехчасовые интервалы между ними. При этом следует помнить, что объем пищи, съедаемый в один прием, не должен превышать естественного объема нерастянутого желудка, то есть 250 пятьдесят кубических сантиметров. у очень крупного мужчины 350-400 кубических сантиметров. Если вы хотите получить для себя более точные данные, сомкните ладони рук ковшиком и зачерпните полную пригоршню воды, вылейте ее в мерную посуду или даже просто в полулитровую банку. Объем зачерпнутой вами жидкости и будет соответствовать объему вашего нерастянутого желудка. Разнообразьте пищу в зависимости от времени года. Весна. Пора первой нежной зелени. Не пренебрегайте салатами из листьев одуванчика, молодой ботвы свеклы, редиски, зеленью петрушки, укропа, ростков сосны, сныти, зайчьей капустки, крапивы и других. По мере вызревания включайте в рацион овощи, ягоды, фрукты, зеленый горошек, молодые стручки фасоли, кабачки, тыкву и так далее. Следует иметь в виду, что чем ближе растительные продукты питания к месту их произрастания, тем выше их питательные свойства. С этой точки зрения морковка, свекла или петрушка, только что снятые из грядки, несравнимо питательнее, чем бананы, авокадо или плоды дынного дерева, привезенные издалека. Помните, если продукты успели увянуть после сбора или того хуже, заплесневеть и сморщиться – то лучше обойтись малым количеством полноценных продуктов, нежели приготовить обильное блюдо из несвежих. Чем свежее продукт, тем он больше восполняет энергозатраты организма. Макаронные изделия, белая очищенная мука, шлифованные, лишённый оболочки рис никакой пищевой ценности не представляют, хотя в обычной вегетарианской кухне играют заметную роль. «Хочу напомнить. Еще в древние времена отец медицины Гиппократ говорил, что лекарство должно быть пищей, а пища лекарством. Но это не значит, что пища должна быть невкусной, плохо приготовленной, не вызывающей желания съесть ее». В системе естественного оздоровления даже лекарства обладают прекрасным вкусом натуральных продуктов. Это обеспечивается особыми приемами приготовления пищи, принятыми в целебном питании. Кулинарная обработка исходных продуктов. Видовое питание, как вы успели убедиться, прямо противоположно тому, которое рекомендуют сторонники калорийной теории. Но есть у него существенные отличия и от вегетарианского питания, хотя в основе того и другого лежит потребление растительной пищи. Видовое питание основано на более глубоком познании законов единства живого вещества во Вселенной, законов питания, объединяющих живые организмы. Сторонники вегетарианской кухни во многом копируют приемы и методы приготовления пищи, принятые в калорийном питании. Это длительная варка, тушение, обжаривание, смешивание несовместимых по длительности переваривания исходных продуктов. При этом не учитываются потери энергии, которые неизбежны при названных способах приготовления. В целебном питании, в отличие даже от близкого к нему по составу пищевых продуктов вегетарианского, большое внимание уделяется тепловому режиму приготовления блюд. Тепловая обработка исходных продуктов должна быть минимальной, так как в процессе обработки можно утратить целебные свойства пищи, нарушить ее усвояемость в результате разрушения механизма самопереваривания. Но полностью отказываться от применения огня и переходить на сыроедение нецелесообразно, хотя бы потому, что тепловая обработка не только улучшает вкусовые качества того же картофеля, например, или зерновых и бобовых, но и способствует их ферментативной обработке и лучшему усвоению. При переходе на видовое питание... Сковородки уберите подальше, хотя бы на первое время, пока не отучитесь жарить на масле, неважно растительном или животном. При жарении температура масла достигает 250 градусов по Цельсию, в результате чего вырабатываются яды и слезоточивые газы. Чем короче время термообработки, тем выше качество готового блюда. Нежелательно готовить пищу при температуре выше ста градусов по Цельсию. Разумная хозяйка быстро освоит, какой пищевой продукт требует больше или меньшей продолжительности термообработки. Так, если тонкий лист капусты и стволик листа нарезать вместе и бросить в кастрюлю одновременно, в тарелке со щами окажутся перепревшие листы и недоваренные стволики. Не лучше ли... Нарезать кочан капусты, освободив листья от кочерыжки. Тогда на доске нетрудно распластать лист, сечь плотный стволик, нарезать его копеечками и бросить в кипяток минуты на три раньше, чем тонкую часть листа, нарезанную лапшой или небольшими квадратиками. Овощи никогда не следует подвергать длительной термообработке. Особенно ценным качеством овощного блюда следует считать сохранность так называемой «хрустинки». Если вы хотите накормить свою семью целебным блюдом, никогда не разогревайте остывшую пищу. У долгожителей и здоровых людей готовят пищу в таком количестве, которое требуется для одного ее приема. Если вы питаетесь, скажем, дважды в день, значит, столько же раз следует готовить пищу. «Никогда не варите пищу в скороварках». В этих кастрюлях, благодаря повышенному давлению, температура поднимается выше 100 градусов по Цельсию. Это чрезвычайно неблагоприятно влияет на качество пищи. Можно предположить, это я проверяю в опыте, что речь идет о нарушении структуры воды и белка, а также о разрушении ферментов, обеспечивающих самопереваривание естественного продукта. Никогда не закладывайте в кастрюлю одновременно такие продукты, как, например, перловая крупа, морковь и зелень укропа. Сначала следует сварить крупу более чем до полуготовности, затем корнеплоды, лишь сняв кастрюлю с огня, можно насыпать зеленый укроп.